Глава 8 «С медведями было проще», — Витя, забравшись на холм, скинул рюкзак и рухнул в траву. Тихо спросил, «Мы хоть десяток километров прошли?» «Даже больше. Все 15. Поставив рюкзак на землю, использовал его как стул. Отцепив с пояса фляжку, сделал глоток воды и сказал, «Примерно со скоростью 3 км в час движемся. И это просто отлично. Местность располагает». Но ты не обольщайся, дальше вряд ли все будет так же прекрасно. Ермак, ты давай не нуди, и свою апатию держи при себе, на меня не распространяй. Витя решительно встал и жадно приложился к фляге с водой. Напившись, он потряс пустой сосуд, покрутил головой и пробормотал. «Воды, каюк, надо бы набрать где-нибудь. Поблизости, наверное, не найти». Не сдержав улыбки, я сказал. «Ты прав, дружище». «Воды на вершине холма найти проблематично. Но не расстраивайся, внизу она точно есть, где-то поблизости река». «Да?» — брови Вити взметнулись вверх. «Ты что, узнал местность? Бывал уже здесь?» Ответ нет на оба вопроса. Если бы ты внимательно осмотрелся, то понял бы, что впереди большая низина, которая прекрасно просматривается в обе стороны. А в низине у нас обычно что? Куда вся вода, выходящая из земли, стремится? «Ермак, нормально же все было, а ты начинаешь. Может, мне обласкать тебя? Давай с матом пар выпущу. Просто скажи, внизу река, да?» «Да, внизу речка, и водится в ней ледяная и вкусная. И я надеюсь, что там мы поймаем рыбу, которая станет нашим завтраком». «Ха-ха!» — Витя закинул рюкзак на плечи. «Без удочки рыбачить будешь. Уже хочу посмотреть на это, ведь ты ни разу не мишка. Ну что?» Идем или так и будем стоять на месте? Пошли. Думаю, к обеду как раз на месте будем. Ага, давай, шути, шути, шутник Хренов. Спустившись с холма, оказались в лесу, напоминающем тропический. Скорость продвижения упала до одного километра в час, ориентирование стало проблемой, влажность выросла, вода где-то рядом. Так ты что, не соврал насчет обеда? «Время уже к нему подошло. Третий час идем, Ермак. Где обещанная река?» «Не знаю. Должна была вот-вот появиться. Мне нужна возвышенность, чтобы понять, где мы находимся». «Это не подойдет? Витя постучал по стволу дерева, которое очень походит на обычную иву. «Смотри, как крона высоко торчит над остальными. Эту бандуру явно прикармливали с детства растишкой для деревьев. Вымахало, будь здоров!» «Сможешь залезть, не испугаешься?» Мысли, что мне придется забраться на что-то высокое, периодически лезли в мою голову, но я старался отгонять их, потому что мне просто лень. Теперь уже не отвертеться, придется поднапрячься. Ну, что там, Ермак, видишь что-нибудь? На подъем ушло минут 10. Высоко, не меньше 30 метров. Все, что надо, увидел. Расскажу, когда спущусь. Главное, не навернуться. Ноги коснулись земли. И я выдохнул с облегчением. Не люблю ненадежную высоту. Присев на мощный корень, рассказал. Холм ближе, чем думал. Круги наворачивали. Плутаем. Но есть хорошая новость. До реки рукой подать. Пить будем минут через 15. Битя довольно потер ладони друг об друга и воскликнул. «Пятую точку поднял и потопали!» «И это ты назвал рекой?» Витя, не снимая ботинок, прыгнул в воду, уровень который едва достал до щиколоток. От визга он удержаться не смог. «Сука, реально ледяная! Ермак, как ты понял, это на расстоянии!» Мочить обувь не стал. Это плохо сказывается на ее прочности. Прыжком покинув травяной берег, я оказался на противоположном галичном. Скинув рюкзак, лег на живот. Попил воды и заодно помыл лицо. «Ручейников...» Прикрепленных к камням и деревяшкам, уже разглядел. Эх, жалко удочки нет, порыбачил бы традиционным способом. «Ник, я вопрос задал, так-то!» ветер расположился на берегу и занялся сушкой обуви. Сожалею, что сказал ему на холме про рыбу. Не отстанет же. «У маленьких речек всегда холодная вода и почти всегда чистая. Грязная она лишь в дожди в половодье. Достаточно ответ?» «Да, Ник, достаточно». Я вообще-то угораю над тобой. Не совсем тупой. Знаю кое-что. Речку родники питают. У меня вопрос имеется. Эта река, она ведь впадает в другую, большую по размеру, верно?» Я кивнул. «Верно. А та в реку еще больше. И так до финиша. И мы, если пойдем вдоль реки, теоретически можем прийти к морю, заливу или океану?» «Не теоретически, а практически. Путь, правда, будет не небыстрым». «Ермак, что с рыбой? Ловить собираешься?» Вздохнув, я начал осматриваться. Пробормотал. «Если она есть в этом ручье, то я обязательно поймаю ее». Хариус, самый обыкновенный, практически неотличимый от земного по памяти, вот что я поймал спустя первые десять минут рыбалки. Но одно отличие все же нашлось, и это была пугливость. Местный на появление человека не пытался удрать в освояси, продолжая стоять в зоне сильного течения на перекате. Возможно, просто не увидел меня и за это поплатился жизнью. Был проткнут рогаткой. Полукилограммовый экземпляр добыт. Еще три-четыре таких же и можно заняться готовкой. «Вот это нифига себе!» Витя, сидящий у костра, увидев принесенные мной семь рыб, аж вскочил. «Ты реально поймал их на ту палку? Да?» «Реально. Ну, как договаривались, ты чистишь, а я готовлю». «Ермак, а может пополам? Сколько их там? Семь? Зачем нам столько? Солить?» Кивнув и улыбнувшись, я сказал. В «Точку. Четверых мы зажарим на углях, а троих засолим. Считай, внесем разнообразие в припасы. И вечером сожрем. Рыба как раз просолится к этому времени. Давай, чисти все семь штук твои. И побыстрее. Надоело урчание живота слушать». «Рыбёха была просто класс! Ермак, а почему бы нам снова не пойти к реке ближе к вечеру? Рыбак ты крутой, ещё наловишь, ужин будет таким же крутым, как и обед!» Витя, идущий позади меня, споткнулся и расположился на земле среди сломанного мной валежника. Недовольно поинтересовался. «Ты что, предупредить не мог?» Останавливаться я не стал, догонит. «Может быть, начнет больше смотреть под ноги и меньше молоть языком». Догнал секунд через 20 и вновь затараторил. Урман, чертов, достал! Как спустились с холма, так и не прекращается. Надо бы что-нибудь сделать, получше дорогу найти, повыше, может быть. Ник я тебя про ореху спросил и про рыбу. Что скажешь? Покушаем жареного свежачка или будем рыгать с местной селедки, которую ты предлагаешь съесть уже сегодня. Реально считаешь, что рыба может засолиться за 5-6 часов. Мне кажется, что это из разряда фантастики. Подняв ногу, я заметил в траве движение и замер. Тихо ответил. «Рыба засолится, можешь не сомневаться. Мы будем идти без остановок до самой темноты, а она наступит как минимум через 7-8 часов. Лето, поэтому день длинный, что играет нам на руку. Как стемнеет, разбиваем простейший лагерь. Быстро ужинаем и мы ложимся спать. Утром все точно так же, только наоборот». «Что встал?» Витя в буквальном смысле дышит мне в затылок. «Что то увидел в траве? Можешь повторить все по-новой? Не разобрал твоего бурчания!» Осторожно поставив назад занесенную для шага ногу, я повторил сказанное чуть громче, а в конце добавил. «Вижу крупную змею толщиной с трехлитровую банку, поэтому двигаться не советую. Любое движение может быть расценено как агрессия, и эта анаконда нас просто сожрет». Можешь не сомневаться, она тут вершина пищевой цепи. Ты понял меня? Тело змеи заметил случайно. Да и то лишь потому, что она движется, делая это абсолютно бесшумно. Скорость рептилии низкая, никуда не торопится громадина. Все еще не проползла. Витя не поверил. Сделав пару шагов, оказался плечом к плечу со мной и спросил. — А где твоя змея, Ермак? Ничего не вижу. Не послушал гад такой, но вроде бы обошлось. Никак не отреагировала змейка, по-прежнему ползет. Показав пальцем вниз, я сказал Приглядись, вот же она, прямо рядом с ногами. Прозвучала порция мата, а затем пошли нормальные слова. Ты глянь, Ермак, как медленно ползет-то! А как с землей сливается! Просто идеальная маскировка, не заметишь. Как ты ее увидел? Повернув голову назад, я снова перешел на шепот. Случайно увидел. И она, к сожалению, нас тоже видит. Витя, резко повернувшись, истошно заорал и бросился бежать. Мне не оставалось ничего другого. Рванул догонять его и спустя секунду с небольшим ощутил всю нежность гигантской змеи. Сильнейший удар вытряхнул из меня сознание. Проваливаясь в беспамятство, пытался вспомнить, не доводилось ли мне быть съеденным анакондой в прошлых жизнях. Вроде бы не доводилось, но все когда-то в первый раз. Эх, снова перезагрузка. Выжил. Нахожусь все там же, частично парализованно вижу в опасной близости огромную змею, свернувшуюся в клубок. Витя, гадёныш, мне не хочется быть переваренным. Вернись и вытащи меня. Сука! Спокойствие и только спокойствие. Ничего страшного не случилось. Все идет своим чередом. Все это уже случалось не раз и не два, и будет повторяться еще хрен его знает сколько. Ладнокровные любят жрать теплокровных и наоборот. Хищники должны питаться, такова их природа. Если анаконда все-таки сожрет меня, то нужно уже сейчас принять сей факт как обыденность и, расслабившись, ждать конца, потому что спастись все равно не суждено. Жаль только, что перезагрузки, о которой перед отключкой подумал, не случится. Постоянно забываю, что это моя последняя жизнь. Витя убежал, а я лежу в траве и пытаюсь вернуть телу, познавшему спиной сильный удар змеи, контроль. «Рюкзака на мне нет. Помню, треск лямок. Не выдержал он перегрузки. Оружие тоже куда-то улетело. Гол, как сокол, только одежды и хранящиеся в карманах мелочевка остались. Еще нож. Шансовый инструмент. Можно будет попытаться отрезать им голову анаконды, и при должном везении у меня может это получиться. Фантазёр не иначе. Сказочник. Встал и даже не шатаюсь. Больно, но терпеть можно». Вся спина в будущем будет одним большим синяком. Так и не вспомнил, съедала меня когда-нибудь змея или нет. Вроде бы нет, не припоминается. Слышь, анаконда, ты часом не охренела? Удивление и только. Моя персона, ползучую тварь, не интересует совсем. Ей, оказывается, иное нужно. Рюкзак мой приглянулся, да так сильно, что не осталось от него ничего. В труху изорвала, когда рыбу достать пыталась. Зачем я её под гнёт на самое дно положил? Осторожный шаг и постоянное наблюдение. Змея зашевелилась, и душа ушла в пятки. Рептилия смотрит на меня. Мелькает раздвоенный язык. Если она сейчас ударит, то мне даже руку с ножом не успеть поднять. Эх, была не была. Сваливаю. Быстро бежал, не особо смотря под ноги, можно сказать, на полном автоматизме. Не знаю, сколько времени удирал, но в себя пришел от того, что не осталось сил. Рухнул среди каких-то валунов на заросшую мхом землю и, наконец-то, выдохнул. Не сожрали, однако. Прошло минут десять. Отдышался. Способен мыслить трезво. Змея, скорее всего, ни меня, ни Витю слопать не хотела, потому что, если бы у нее было такое желание, то она бы его выполнила. «Нет, и еще раз нет». Хладнокровно интересовала лишь рыба, которая была в моем рюкзаке. Надо было класть ее в Витькин рюкзак, тогда бы спина не болела. Век живи, век учись. Интересно, местные хариусы для анаконда являются деликатесом или она просто кроме рыбы ничего жрать не способна? Так, мне вроде бы по спине попало, а не по голове. Глупости какие-то несу. А Надо делами заниматься. Приступаю.